642. -е. Матерь Агни-йоги. Итак, следование по пути света не есть избавление от страданий, а скорее наоборот. Это следует помнить, ибо вполне естественное желание освободиться от них, кому же захочется страдать. Но условие не зависят от желания идущего, ибо движение подчиняется закону кармы и совершается вопреки всем трудностям и препятствиям.